«Будни или Дима?» Общение с родителями отнимало у меня много душевных сил. Они были обижены, растеряны и хотели быть где угодно, только не здесь. Все свое свободное время я проводила в оранжерее. Она отвлекала меня от тяжелых мыслей. И Игнифер был постоянно занят. Теперь ему приходилось следить за поставками руды в Веридию. Он вернулся ближе к ночи, уставший, и застал меня сидящей у камина. — Ты еще не спишь? — удивился он, тяжело опускаясь рядом со мной на диван. — Не могу уснуть, — тихо ответила я, кутаясь в теплый платок. Из окна тянуло ночной прохладой. — Думаешь о родителях? — мягко спросил он, перекладывая мои ноги к себе на колени. Когда у Игнифера была возможность, он делал мне массаж потому что из-за беременности мои ноги больше уставали или, возможно, его подкупил мой комплимент, что у него изящное чувственные пальце. — Да, — ответила я, расслабленно откинувшись на подлокотник дивана. — Как же хорошо! Он усмехнулся, продолжая массировать мои ступни, медленно поднимаясь к бедрам и спускаясь обратно. — А как твой день прошел? — спросила я. — ты сегодня поздно. Игнифер тяжело вздохнул. Сегодня, наконец, нашел замену Магне. Ее место занял Вастург, опытный военачальник, я ему доверяю. Ты видела его с Медиором в Лантане. магна наверное, не в восторге? Он пожал плечами. «Читаешь свод правил?» Удивился Игнифер, заметив книжку, лежащую рядом со мной на диване. Я кивнула. «И как? Интересно?» Усмехнулся он я не могла поддержать его веселье скоро день скорби осторожно начала я он сразу изменился в лице день когда убили мою семью тихо сказал игнифер прости я просто хотела изучить традиции или дима, чтобы лучше его узнать тебе не за что извиняться если коротко то в этот день гонка объявляет начало траура после чего замок закрывается Окна занавешиваются черными шторами, и Элли Дим погружается в молчание на весь день. «Мы могли бы немного изменить эту традицию. Не нужно ничего менять», — резко перебил меня Игнифер. Я, понимающе кивнула. «Хорошо», — тихо сказала я, поцеловав его руку. «Прости», — тут же смягчился он. «Что ты хотела предложить?» Я подумала, что было бы правильно, если бы День Скорби стал днем светлой памяти о твоей семье. Я взяла его за руку. Мы могли бы разделить Скорбь вместе с Ильей Димом, открыть замок, пригласить наш народ и вспомнить то прекрасное время, когда все были живы и счастливы. Замок можно украсить так, как любила украшать твоя мама, в память о ней». «Я не могу веселиться в этот день», — ответил Игнифер, убирая свою руку. «Это словно предать ее». «Это не будет день веселья, это будет день воспоминаний», — мягко сказала я. Он тяжело вздохнул, глядя вдаль через распахнутое окно. «Мне нужно подумать», — наконец ответил он. «Это слишком резкие изменения». «Конечно». Когда я проснулась, и Гнифера не было рядом. В спальню вошла Алия. В последнее время она выглядела счастливой и цветущей. — Как у тебя дела? — спросила я, с трудом вставая с постели. — Ты порхаешь от счастья, как будто влюбилась. Она смущенно опустила глаза. — Так и есть! — Алия застенчиво улыбнулась. — Его зовут Трангил. Пока она перестилала постель, я пыталась переодеться. Сейчас любое платье мне было трудно застегнуть без посторонней помощи. Он работает в королевской кузнице. Его оружие — одно из самых лучших в Эли-Диме, с гордостью рассказывала Алия. «Трангил предложил мне выйти за него замуж. Ты приняла его предложение?» «Да», — на этот раз без всякого смущения ответила она. «Поздравляю!» — радостно воскликнула я. «Спасибо, моя королева!» Платье мне так и не удалось застегнуть. Заметив это, Алия мне с ним помогла. «Когда ваша свадьба?» — спросила я. «Трангил хочет подготовиться, но и затягивать не будем». «Правильно, молодцы!» позавтраков я пошла в оранжерею. Когда я заканчивала полив, пришел отец. «Мне интересно, твоя оранжерея и все, что для тебя важно», — сказал он, остановившись у входа. «И всегда было интересно». Я застыла, удивленно глядя на него. Его появление в оранжереи само по себе было для меня неожиданностью, не говоря уже о его словах. «Есть для меня работа?» — спросил он, осматриваясь. «Конечно», — тут же ответила я. Отец прошел вдоль деревьев, высаженных ровными рядами. — У тебя здесь даже яблоки растут, — удивился он. — Впервые вижу плодовые деревья, цветущие в оранжерее. — А как вы их опыляете? — Открываем купол. — Все предусмотрено, — удовлетворенно кивнул он. — Мне был приятен его одобрительный тон. — Чем я могу помочь? — спохватился отец. — «Я уже заканчиваю», — ответила я. «Осталось только собрать кеви. Эти ягоды обладают целебными и обезболивающими свойствами. Я обещала их медиору, нашему лекарю. Мы делаем из них мази и настои». Отец взял себе большое ведро, а мне дал самое маленькое. Он старательно собирал ягоды, несмотря на то, что ветки кеви обжигали пальцы. «Я рад, что ты можешь заниматься тем, что ты любишь», — сказал он. Я ничего не ответила, но его слова сразу попали мне в душу. Только сейчас я поняла, как на самом деле скучала по родителям. Мне так не хватало их заботы и тепла, несмотря ни на что они были самыми близкими и любимыми для меня людьми. Когда ягоды были собраны, мы пошли к Медиору застав его за обходом в полупустой палате. «Рад вас видеть, моя королева!» — склонил голову главный лекарь. «Мы принесли кеви». Я показала на ведра, которые держал отец. «Прекрасно!» — обрадовался Медиор. «Целебная мазь уже как раз заканчивается». «Это мой отец Риус, а это Медиор, наш главный лекарь», — представила я их друг другу. Для меня честь познакомиться с отцом моей королевы, — произнес Медиор, низко склонив голову. Отец растерялся, не ожидая таких почестей. — Куда можно поставить ведра? — взволнованно спросил он. Отец укратко разглядывал главного лекаря, чей могучий торс мог бы сильно напугать, если бы не добродушный нрав самого Медиора. — Идемте! — Медиор вышел из палаты, и повел нас в операционную. Можете поставить на стол. Отец так и сделал. — Как дела? — спросила я. — Много пациентов. — С недавних пор гораздо меньше. После стольких лет войны непривычно видеть пустые палаты. Отец с удивлением посмотрел на Медиора. Он как будто только сейчас осознал, что подданные короля тоже страдали и умирали на этой войне. «Как ваше здоровье, моя королева?» Поинтересовался Медиор. «Отеки не прошли?» Я покачала головой. «Возьмите настой». Он быстро перебрал полку с лекарствами и протянул мне сосуд с желтоватой жидкостью. «Я бы не хотела...» Медиор строго покачал головой. «Моя королева, для вас и ребенка безопаснее снять отеки». «Конечно», — послушно кивнула я. Зная много целебных трав, я все равно оказалась неподготовленной к своей беременности. Это был словно другой мир, в котором ко всему нужно было относиться с осторожностью. К счастью, Медиор обладала обширным опытом в этом вопросе, поэтому мне было на кого положиться. Попрощавшись с главным лекарем, мы решили вернуться в свои комнаты, но по дороге нас встретил Игнифер. «А я вас как раз искал». — обрадовался он. — Ривус, может быть, вы хотите посмотреть королевскую кузницу и оружейную? Отец на секунду задумался. Я напряженно ждала, что он ответит. — Да, я бы с радостью посмотрел. У меня сразу стало легче на душе. Его согласие уже было большим достижением, хотя еще и ничего не значило. — Мира, ты не против? — спросил меня Игнифер. «Конечно, нет», — тут же ответила я. «Хорошей вам прогулки». «Спасибо», — в один голос ответили они. Я вернулась в спальню и с нетерпением ждала возвращения Игнифера. Для меня было неожиданностью то, как быстро он принял моего отца, учитывая, что тот долгие годы служил совету. Я уже успела поспать, когда дверь наконец открылась. В спальню вошел взбудораженный Игнифер. — Как прогулка? — тут же спросила я. — Хорошо, — просто ответил он, ложась рядом со мной в постель. Игнифер осторожно положил руку на мой живот. — Как вы? Я тяжело вздохнула. Мне не хотелось его волновать, но я обещала всегда быть честной с ним. Медиор сказал, что мне нужно принимать лекарство от отеков. Если он сказал, значит, нужно. Заволновался Игнифер, проверяя мои ноги. «Кстати, Алия скоро выходит замуж. За твоего кузнеца Трангила!» Попыталась я перевести тему разговора. «Да?» Его брови взмыли вверх. «Почему тебя это так удивляет?» «Просто не ожидал. Я почему-то думал, что у Трангила уже есть семья. Он гораздо старше Алии. Она об этом ничего не говорила». — Насчет дня скорби, — осторожно начал Игнифер, — я долго думал над тем, что ты сказала. И понял, что все это время наказывал себя за смерть родителей, не мог принять их отсутствие в своей жизни. Он немного помолчал, потом добавил, — но это топит меня и Иллидим, поэтому давай попробуем сделать так, как ты предложила. горжусь тобой Я нежно поцеловала его в губы. — Если бы я знала поцелуи, согласился бы сразу. Я рассмеялась. — А как твоя мама любила украшать замок? — спросила я, поглаживая его темные волосы. — Это было давно. Помню только, что она очень любила фикулы. Эти цветы стояли в вазах на всех приемах. — Впервые слышу о них. Как это возможно? — удивилась я. Игнифер усмехнулся Видимо, из-за моей уверенности, что я могу знать растения всех королевств. Они растут на севере, или Дима, в древнем лесу. Отец к каждому торжеству ходил туда за ними, чтобы порадовать маму. — Мы можем отправить туда Дора, чтобы он выкопал мне несколько растений. Сразу воодушевилась я. Игнифер покачал головой. Древний лес не принимает чужаков и тем более не отдает им часть себя. Каждый его обитатель и сам лес будут сопротивляться, если ты там нежелателен. — А как тогда твой отец приносил оттуда фикулы? — заметила я. Он пожал плечами. — Это загадка для меня. Лес живет своей жизнью. И только он знает, кто для него свой, а кто чужой. Но его законы лучше не нарушать. Древний лес этого не прощает. Даже я не рискнул бы. Поэтому Дора я не могу отправить на верную смерть. Хоть я и была разочарована тем, что не смогу украсить замок этими цветами, меня восхитило уважительное отношение Игнифера к обитателям королевства. Он не стремился подчинить их силой Игнифер заметил, что я расстроилась из-за цветов. «Я знаю, кто может нам помочь», — с улыбкой сказал он. «Кто?» — с надеждой спросила я. Тот, кому лес позволит, его обитателю. Ривус осторожно вошел в комнату, ожидая, что Фургула будет недовольна его прогулкой с Игнифером. Она сидела возле окна и смотрела вдаль. Уже начинала вечереть, на лес опускался густой туман. — Как погуляли с темным королем? — холодно спросила она. Ривус подошел к окну и встал напротив жены. — Было интересно, — спокойно ответил он. «Как ты можешь общаться с ним?» Ее красивое лицо исказилось от гнева. «Ты был членом Совета Веридии, а сейчас ходишь смотреть оружейную Темного Короля?» Ривус молчал, пытаясь подобрать слова. «Поступок дочери бросил тень на нашу семью», наконец произнес он. «Я заслуживал того, чтобы меня лишили должности и почета». Но он выдержал паузу. Я точно не заслуживал смерти, и тем более ее не заслуживала ты. Совет предал меня. Я стал его разменной монетой, несмотря на годы преданной службы. Никогда не думал, что я буду чувствовать себя таким никчемным. Король Игнифер подарил мне вторую жизнь, и я ее проживу достойно, свободным от ненависти и предубеждения». Он не ждал, что Фургула его поймет, она была очень упряма. Но на удивление она выслушала его, не перебивая. «Спасибо за откровенность», — холодно ответила она.